Глава 26 Как это неудивительно, а малышей мы довезли без каких-либо происшествий. Успела привыкнуть, что в этом мире, куда бы я ни отправилась, что-то произойдет. Либо опасное происшествие, либо странное. А тут вполне себе спокойная дорога обратно. А остаток дня в зоопарке прошел под девизом «Клетка? Какая клетка?» а Да вы что, не соображаете? Там же бесценная Маурка Забертальская! Если немедленно не переведем ее в постоянный загон, у нее крылышки отвалятся!» Менялись названия животных, страшные угрозы для них, но основной смысл оставался тем же. Мы обустраивали малышей. Конечно, Ронер заранее выделил для них целый павильон, где были разработаны отсеки с примерно подходящими... разным животным условиями. Маленькие болота, небольшие моря, крошечные леса и сады. Но дело в том, что мы до последнего не знали полный состав малышей. Узнали, вернее узнал Ронар, когда сверял свои бумаги. А еще этих малышей мы ведь видели в первый раз. Даже Ронар признался, что прежде ему никогда не приходилось с ними работать. Так что многие оказались совершенно другими. чем ожидалось. И условия в клеточках были отличными от тех, что для них подготовили в зоопарке. Драгоценные клетки Ронор выгружал собственноручно. Магию использовал лишь изредка для облегчения особо тяжелых. Гайд занимался крупномасштабными перестановками. Двигал руками и магией, подставки, и постоянные загоны в соответствии с текущими нуждами. а я руководила группой сотрудников, объясняла им необходимые изменения в условиях обитания малышей и говорила, что изменить в конкретных загонах. Когда все было готово, Ронар проверял и выпускал в загончик очередную малепуську. Меня радовало, что Великий и Ужасный совершенно не возражал, чтобы я участвовала в процессе наравне с ним, как руководитель, который принимает решение. То есть Не сомневался, что я в состоянии хорошо прочитать инструкции, проанализировать и дать практические распоряжения. В общем, забот было сколько угодно. И первое время думать о чем-то другом было некогда. Это только на словах все звучит просто и систематизировано. А на самом деле хаоса хватало. «Мастер Тим, прошу вас, сделайте тут не красную, а зеленую подсветку!» Видите, написано, что гради живут на болотах, где все заливает цвет зеленой луны. Что значит нет зеленой? Нужно сделать. Нет, так не пойдет. Нельзя ставить здесь по соседству с крылатыми малышами. Тут темнота нужна, а крылатым солнце. Нужно передвинуть. Как нет места? А это что, не место по-вашему? В общем, похоже, я успешно превращалась в настоящего директора зоопарка. А вот когда малыши уже сидели на новых местах, поглядывали на нас из своих новеньких загончиков и отсеков, можно было немного выдохнуть. И меня начали мучить неприятные мысли, те, что я отказывалась думать по пути обратно, причем очень противные. Вот былое раздражение на Наронера – это была такая чистая, почти благородная эмоция, а тут на меня Накинулась совесть и всякие сомнения. Ведь нехорошо, вообще-то, что я поехала с Гайдом после того, как Ронар подарил мне такой волшебный подарок. «А чего это нехорошо? Ты что, должна ему что-то?» «Нет, не выдумывай, Рита!» Но мерзкий осадочек, словно я обидела близкого друга, не оставлял. «И еще хуже! Чего это я сполошилась на Гайда?» что он хочет дать нам с Ронором шанс на любовные отношения. Чего это я обижалась и даже высказала ему, мол, борись за девушку, иначе не мужик. А ведь я не влюблена в него. Если уж говорить про странные тонкие чувства, то к Ронору их может и побольше. Собака на сене ты, Рита. Ведь вдруг где-то бродит истинная пара Гайда. а я буду держать его рядом с собой ради удовольствия, которое доставляет мне его внимание, и он ее пропустит. Вот тут мне стало совсем стыдно. Я даже почувствовала себя какой-то нехорошей, корыстной девицей. И, ко всему прочему, я еще решила скрыть от Ронора свой завтрашний полет на драконе. Вроде бы невинный обман, но совесть продолжала скрести коготками мое сердце. Я спряталась за клеткой с плавающими крошечными тюленями под названием «Крабби» и выдохнула, опершись одной рукой на стену. «Стоп, Рита!» Дело в том, что все мое детство мама часто ругалась на меня. Делала виноватой даже там, где моей вины совершенно не было. И когда я выросла, то сказала себе «Нет, я не буду верить в свою вину, я не буду мучиться». Если считаю, что действительно совершила что-то плохое, то попробую это исправить. Но мучиться этим чувством не буду. И научилась этому. Выдохнула снова, выгоняя из себя мерзкие путанные чувства, и пошла менять. Извиняться и договариваться, то есть. Гайда я отвела в сторону, не желая откладывать объяснения на потом. — Слушай, хочу извиниться. По-дружески сказала я, что отчитывала тебя, как бы призывала бороться за меня. А ты ведь прав. Ты-то дракон, у тебя может быть истинная пара, а значит... «Рита, перестань!» — улыбнулся Гайд. «Я ведь говорил, что только рад твоей реакции. И спасибо тебе. Ты потрясающая. Только ты могла так великодушно отказаться от ухаживания дракона». Взял меня за руку, склонился и поцеловал по своей галантной привычке. И, конечно, именно в этот момент на нас бросил взгляд Ронар, который перетаскивал из одного загона в другой какую-то иномировую растительность. То есть наводил последние штрихи. «Что же, теперь твой черед!» – усмехнулась я. Я выдохнула для храбрости и направилась к нему. Он как раз подошел к одному из крошечных загончиков и опустил туда деревце размером с луковицу. «Ай!» Вдруг отдернул ладонь и инстинктивно закусил палец. «Что, укусили?» Сочувствием спросила я. «Стало даже как-то смешно. Я тут со своими извинениями, а его уже покусали». «Да уж!» Рассмеялся Ронор, прикрыл крышкой загончик и показал на маленьких дарми. Шарики размером с мелкое яблочко, с красными глазками и клыками. — И на старуху бывает проруха. Забыл, что эти малыши могут быть весьма агрессивны. Поводил над ранкой другой рукой, и она начала затягиваться на глазах. — Что вы хотели мне сказать, Рита? Доброжелательно поинтересовался он. — Ронар, видите ли, мне неудобно. Но завтра я полечу с Гайдом. Простите, я не поставила вас в известность прежде. А должны были?» Удивился Ронар и поглядел на меня чуть насмешливо. «Нет, но я считаю своим долгом». «Да перестаньте». Он доброжелательно мельком коснулся моего плеча ладонью. «А у меня по коже вдруг словно пробежали... Нет, не мурашки. Словно бы пушинки такие непонятные». «Приятно, однако». «Теперь другие времена. Я больше не монстр для вас. Вы забыли? Ваш полет на драконе никак не повлияет на ход операции. Наоборот, на шее дракона самое безопасное место в нашем мире». Ронор улыбнулся, только в глазах блеснула легкая грусть. «Знаете, если бы мне не нужно было следить за животными во время операции, то я, может, тоже напросился бы». Вряд ли дракон захотел бы покатать меня. Легкая безлобная усмешка. Но вдруг! Летите, конечно, и мне очень хотелось бы, чтобы вы начали доверять мне достаточно для того, чтобы сразу делиться своими желаниями. Впрочем, мне придется хорошо постараться, чтобы такое доверие заслужить. Я понимаю. Мамочки, подумала я, какой положительный стал! Интересно, какой из роноров настоящий? Вообще сложный вопрос. Думаю, у него есть все эти ипостаси. Желчный вредный квельф, понимающий и даже мудрый мужчина. И, конечно, деловой директор. Мужчина-энтузиаст своего дела. Так, по первым прикидкам получаются три ипостаси. То есть больше, чем у Гайда. Спасибо за понимание. Искренне произнесла я. Меня отпустила, напряженные плечи расправились, и я выдохнула с улыбкой. Знаете, мне нравится, когда вы такой. Ронор блеснул глазами и тоже взял меня за руку, склонился и поцеловал. Правда, в другую. Гать целовал в левую, а Ронора в правую. Теперь я стояла, словно бы отмеченная двумя мужскими поцелуями. По одному на каждой руке. И оба этих места словно бы горели. В этот момент к нам подошел гайд. Задумчиво поглядел на нас с Ронором. «Думаю, Рита устала. Нужно заканчивать», – сказал он. «А перед этим еще обсудить детали нашей завтрашней операции». Мы остановились посреди поля за небольшой рощей, что отделяло западный отрог зоопарка от остального мира. Гайд вышел из машины, открыл мне дверь. «Честно говоря, я немного волновалась. Что-то покажет наша операция. К тому же, пока мы всего лишь придумали, как вычислить дракона-злоумышленника, если это дракон. Но не знали, что делать дальше, как обезопаситься от него». По сути, это было лишь начало пути. Ронар с Гайдом высказывали разные предложения. Например, Гайд и вовсе предлагал поединок. Он вызовет этого гада один на один и убьет. Мы с Ронором его отговаривали. Все же Гайд очень молод по драконьим меркам. А наш злоумышленник может оказаться намного искуснее и сильнее. Ронер же предлагал для начала разобраться, что нужно этому созданию. Использовать тонкие ментальные методы. Ведь если знать, кто тут великий менталист и маг, то можно пробраться даже в его разум, а уж потом решать, что делать. Сдать полиции – не вариант. Если это дракон, то он улетит. То есть остается действовать самим. А тут куча вариантов. От попыток обезвредить его каким-нибудь способом вплоть до открытых переговоров. В общем, эта неопределенность повисла в воздухе. А я все надеялась, что в итоге мы остановимся на переговорах. Ведь злоумышленник вполне может оказаться не злоумышленником. У него могут быть какие-то другие мотивы, которые мы неверно поняли. Если задуматься, вот я считала, что Ронар гад, а он. Гад, конечно, однако это лишь одна его ипостась. Или еще. Я испугалась Гайда, когда он утащил меня. На несколько минут поверила, что он негодяй. А он оказался всего лишь драконом. Вполне хорошим. Очень таким положительным драконом. То есть, если разобраться, все оказываются вполне нормальными людьми. Вдруг и в этот раз будет так? А вот полет на драконе лишь приятно волновал меня. Не из тех я девушек, кто только о драконах и мечтает. Вспомним мою слабую образованность в вопросах фэнтези. Но кто же откажется полетать на огромном шикарном ящере? Ты отойди, пожалуйста, на тот край полянки. Мне нужно будет место, чтобы обратиться. Инструктировал меня гайд. Потом, когда я обращусь... «Скажу тебе мысленно, чтобы ты залезла на шею. Подставлю лапку». «Лапку?» – улыбнулась я про себя. И тут меня озарило. «Мысленно, скажешь? То есть ты будешь читать мои мысли?» «Предупреждать нужно», – бухнула внутри меня. «Да нет», – поморщился Гайд. «Я предупредил бы. Только если что-то сиюминутное ты подумаешь слишком сильно и громко...» тогда я услышу. Но это даже полезно. А так, просто в драконьей ипостасе наша ментальность выше. Если я буду обращаться к тебе мысленно, ты услышишь это, как голос в голове. Если ты будешь обращаться ко мне мысленно, я тоже услышу. Впрочем, ты можешь говорить как угодно. Вслух или мысленно, мне все равно. Я услышу в любом случае. «Ладно, проверим», – подумала я. послушно отошла на дальний конец полянки и затаила дыхание. Сейчас я увижу, как перевоплощаются драконы. И узнаю, какого цвета гайд. Я что-то так и не спросила об этом. Я успела лишь достать из кармана мобильник и включить камеру, чтобы снимать видео, когда гайд начал обращаться. Да уж, не такого зрелища я ожидала. Это оказалось совершенно удивительно. В смысле, я, конечно, задавалась вопросом, как человек может превратиться в дракона с технической точки зрения. Но представляла себе какие-то метаморфозы тела, что человек вдруг вырастет, раздуется и превратится в ящера. Допускала, что это может быть некрасиво. Но это было красиво и совсем по-другому. Гайд вдруг исчез. Ой. Вслух ляпнула я. Небольшой испуг ударил в горло. Но нет, не исчез. Если приглядеться, на его месте кое-что было. Облако из серебристо-голубых снежинок. Красиво, похоже на легчайший снегопад в солнечный день. Снежинки завертелись вихрем, этаким сияющим смерчем. Еще пару мгновений он рос, а потом на месте гигантского вихря начал проявляться, обретать плотность огромный голубой дракон. Небесно-голубой. С серебром, словно бы звездочки вспыхивали на его гладкой чешуе под падающими солнечными лучами. «Ты... ты невероятно красивый!» Не удержалась и крикнула я. Дракон был не просто большой, огромный, как гора. Не зная я, что это гайд, испугалась бы. Лапы, как колонны. На них и на мощном теле бугрились железные драконьи мускулы. Шея тоже выглядела мощной, но изгибалась изящно. А за спиной сияющие крылья, блестящие, как водопад. И похожие на небо. Казалось, дракон расправит их полностью, и у меня появится личное кристально чистое небо. В ответ на мой восхищенный возглас Дракон медленно изогнул шею, и, шипастая, все же шипики блестели. Голова высотой почти с меня приблизилась. Теперь я разглядела, что большие миндалевидные глаза размером с арбуз были такими же голубыми, как у гайда человека. Но зрачки вытянулись, стали напоминать по форме песочные часы или повернутый вертикально математический знак бесконечности. И эти глаза смотрели на меня Лукаво, а мощное, как ветер, дыхание дракона вырывалась в сторону. Видимо, Гай старался не сбить меня с ног. Но до меня долетали отдельные легкие порывы. «Не страшно?» Вдруг прозвучало у меня в голове. И я вздрогнула, просто от неожиданности. А потом рассмеялась. «Нет, ты, конечно, гроза небес, Гайд!» «Но ты такой красивый и классный в этой Пастасе, Сказала я вслух. «Эх, а в той совсем не такой?» С наигранной грустью вздохнул дракон у меня в голове. «Нет, обе твои ипостаси весьма хороши!» Искренне сказала я. Ведь и гайд-человек был очень даже видным мужчиной. И, кстати, две Пастаси соответствовали друг другу. «Такие красивые, мощные, безоблачные, что ли?» «Давай, залезай. Вот так. Аккуратно». Гайд вытянул в сторону лапу. «Сейчас, погоди, камеру выключу?» Я вспомнила, что так и держу в руке телефон с видеозаписью. «Интересно, если когда-нибудь мне удастся выложить это видео в Инстаграм или на YouTube, сколько человек напишут, что это монтаж?» А вообще, какая разница? Я это для себя снимаю. И, может быть, для самых доверенных друзей. В общем, дальше все было не так просто. Дракон очень высокий, а лезть по лапе было скользко. Конечно, Гай двигал ею так, чтобы мне было удобнее. И даже подталкивал под попу какой-то особой магии, поддерживал ею. Но когда я забралась... Чувствовала себя настоящим героем-верхолазом. Как велели, устроилась у основания шеи. Взялась за выступ блестящего гребня и присогнула ноги. «И часто ты катаешь девушек?» Спросила я мысленно. «Ты первая», — сообщил дракон. «И вообще, я первый раз везу человека. Просто...» Знаю теорию, как правильно усадить пассажира и прочее. Так, давай держись. Сейчас полетим. На всякий случай я крепче вцепилась в гребень и напрягла ноги. Еще мгновение. Взмах огромных сияющих крыльев у меня за спиной, и полянка начала уходить вниз. Плавно, но быстро. «Вау! Это офигенно!» Закричала я. Мы поднимались все выше, в животе немного ухало, когда Гайд делал очередной взмах крыльями и меня чуть-чуть подбрасывало. Деревья внизу, строение зоопарка, превращались в игрушки. Вот и птеродактили, да прочие летающие гиганты тоже остались внизу, а над нами было только сияющее небо. «Сама сделаешь или помочь?» – спросил Гайд. Я про защиту от ветра и холода. Попробуй сама. Последним, что мы вчера делали, было обучение меня. Обоими, и, и Гайдом, Как ставить магическую защиту от неблагоприятных природных воздействий. Не так сложно, на самом деле. Я сосредоточилась, окружая себя невидимым куполом. Получилось и сейчас, в полевых условиях. Купол никак не ощущался. Но в лицо мне не бил ветер, и холод больше не пытался забраться под блузку. Здорово, что я могу это сделать сама. Ведь Гайд отвечает за все остальное. И за саму операцию, и за полок невидимости, которым он окружил нас еще на подъезде к полянке. «Молодец!», Молодец. – улыбнулся Гайд мысленно. «Ты прекрасная ученица. Я начинаю». Сейчас мне нужно сосредоточиться, поэтому будет здорово, если мы помолчим немного. Да, я понимаю, что не стоит болтать. Улыбнулась я в вежливости Гайда. Только ты уверен, что он не заметит твой зов по изменениям своей энергетики? Гайд вздохнул с легким укором. Ведь я спрашивала уже об этом в пятый раз. Просто хотела убедиться. Я, я уже говорил вам, нет. Только если это мой родственник, то зов будет слишком сильным, и он может заметить. Но это очень маловероятно. У меня и родственников-то прямых почти нет. Хорошо, хорошо. Давай, Гайд, на тебя вся надежда. В общем, Гайд молча летал кругами над зоопарком. Творил свою особую магию. Я не понимала, какую именно. Лишь ощущала, что происходит какое-то волшебство. Словно бы чувствовала, как эта магия касается и меня. Гладит по коже. А мне, в сущности, было нечего делать. И я любовалась видами. Глядела на зоопарк сверху. Множество домиков, огромные загоны. Кое-где можно было разглядеть и животных. А еще пыталась различить среди человеческих фигур движущиеся точки на дорожках. Ронера. Как он там? Должно быть, держит на своей воле весь зоопарк, чтобы животные не сполошились. Некоторым из них магические формы маскировки не помеха. Они просто звериным чутьем могут почувствовать властелина небес дракона. Эх, а ведь Ронору досталась черная работа. И никакого удовольствия вроде того, что получаю я. Чтобы не слишком думать об этом, я умудрилась извлечь из кармана телефон. И снова начала снимать. Прекрасные видовые видео и фото получится. И тут вдруг... Да вот же он, в смысле... Она... Взревел у меня в голове гайд. Ах ты, зараза!